Роберт. 9 мая. Утро. Ну что, боярин, готов к труду и обороне? Входя в комнату, спросил Айвара. Чисто выбритый и подтянутый, словно в старые добрые времена, перед началом нового интересного проекта. Всегда готов. Я усмехаюсь и поднимаюсь ему навстречу. Ну, раз готов, пошли перед дорогой хлопнем по рюмке кофе и в путь. Потопали. Хлопаю его по плечу. И, выходя из комнаты, оглядываюсь. Тепло здесь. Тем самым внутренним теплом, который отличает дома, в которых всегда царила любовь. Мир изменился. Люди. Люди тоже изменились, а дом нет. Даже несмотря на решетки на окнах и легкий запах оружейного масла. Во дворе уже стояли наши соседи. Линос, Карлис, даже Эдгар пришел, что меня слегка удивило. Виды в сторонке, как всегда, мнет платок и украдкой вытирает глаза. Аста грустная и почему-то смущенная. Вот, глупышка, мы же не на тот свет собрались. Заправлена под завязку. Проверена запаской и техталон. Карлес цитирует слова старой, еще времен Афганской войны, песни. И забирает у меня сумку, чтобы положить ее в машину. Вот, чудак, мы же не паровозом едем, чтобы меня в купе усаживать. Арги соглаживает свои рыжие усы. Стоит у машины. У него на плече пушистым столбиком сидит Левка. Ну, блин. «Сейчас возьму и расплачусь», — усмехаюсь я. «Ведь не в круга светку уходим, а вы тут устроили, понимаешь, проводы в ссылку». «Усажимся в машину». Айвор ставит пулемет между коленями и ерзает на сиденье, устраиваясь поудобнее. «Ну что, Роби, от винта?» «Пожалуй, что да», — говорю я. «Но вдруг вспоминаю, выбираюсь из машины и иду к Альгису, на ходу расстегивая карман жилета». «Дядька, тут записи мои, дневник». Подаю ему потрепанный ежедневник. «Ты же любишь мемуары читать, вот и прочешь на досуге. Будет чем заняться, пока мы не вернемся». Он берет у меня из рук записи, словно принимает эстафету. Я на миг задерживаюсь, оглядев людей, стоящих вокруг него. И неожиданно, даже для себя, широко улыбаюсь.